Юрий Нестеренко. Трудно быть багом или жук на обочине. Багровое красное солнце уже цеплялось за вершины Археннарского хребта, когда граф Ламота Истерский добрался наконец до окраины столицы. Мотор боевого трактора чихал, как простуженный слон, и плохо пригнанные заклёпки заунывно дребезжали. Машина ехала себе за остановки уже четверых суток, готова была вот-вот развалиться. "Давай, родная", упрашивал её граф Ламота, стуча зубами в такт оборотам двигателя. "Ещё десяток километров, а там можешь хоть взрываться, я тебе слово худого не скажу". В кабине стоял резкий запах солярки, да и от стрелка радиста на заднем сиденье Убитого 3 дня назад начало уже пованивать. Увязая в грязи, боевой трактор кое-как миновал сожжённый предместье и въехал в город. Под колёсами захрустело битое стекло и что-то ещё, о чём Ломота предпочёл бы не знать. На заставе никого не было. Ржавый шлакбаум торчал под углом 40 градусов к горизонту. Под покосившейся стрелой башенного крана Покачивались восемь трупов в проклёпанных сутанах конгрегации. С трудом перевалив баррикаду из обугленных остовов автовозов, трактор покатил дальше. Улицы здорово изменились с тех пор, как Ломота видел их в последний раз. Тогда столица, провожавшая на восток свою неустановимую армаду, была разукрашена лозунгами, флажками и воздушными шариками. Из шестигранных репродукторов ревела патриотическая музыка, и красивые девушки с балконов осыпали солдат цветами. 140 глоток второго бронедивизиона, перекрывая рёв моторов, орали гимн бойцовых кузнечиков. Тогда они расстерзали бы любого, кто усомнился бы в скорой победе. Теперь покорёженные остовы Мимо их тракторов заметает песком ветер восточных пустынь. А всё, что осталось от старого Дезеона, тащится простуженно чихая мотором по безлюдным улицам столицы, мимо разрушенных и обгорелых зданий, поваленных столбов, болтающихся проводов, обросших какой-то зелёной гадостью. Миновав колонну ржавых грузовиков, Граф Ламота пересек площадь маршала Поца и свернул на проспект бессмертия души. Здесь он наконец-то увидел действующий армейский пост. В улицу перегораживали мешки с песком и спутанные кольца колючей проволоки. Позади, на рельсах, стоял бронетрамвай с развернутыми в сторону окраины пушками. А над всем этим хозяйством торчал долинный шест, В небе над Вишневящим серо-буро-малиновым имперским флагом. На шум мотора из трамвая вылез солдат в униформе времён предпоследней войны и какой-то странной походкой, опираясь на длинноствольный штурцер, поплёлся к единственному проходу в заграждениях. Ломота заглушил двигатель и запоздало подумал, что это была ошибкой. Мотор мог больше и не завестись. Когда часовой подошел вплотную, граф понял, в чем странность его походки. У солдата было три ноги. «Должно быть, дела у империи идут совсем кисло, если они начали призывать мутантов», — догадался Ламота. «Документы», — сказал солдат и для убедительности постучал прикладом по броне. «Как раз документов-то у Ламоты и не было». Чтобы их напечатать, ему необходимо было добраться до дома. А дорогу к дому переграждал этот идиотский пост. Граф оправил мундир и распахнул люк, надеясь, что вид полного кавалера на возного жука пресечёт дальнейшие вопросы. Действительно, заведя униформу офицера бойцовых кузнечиков с тремя навозными жуками на груди, солдат рефлекторно вытянулся На тот же его единственный глаз сверкнул застарелая ненавистью к имперской аристократии и издавна использовавшей мутантов на псовой охоте в качестве дичи. "Тебе, говорит, синьор, документы давай и 50 золотых дорожного сбора на нужды обороны". Как ты разговариваешь с офицером, отродье? Рявкнул Ламота, мысленно прося у мутанта прощения за такие слова. "Я тебя не трогаю, а имперский гражданин", окричал самотант. "А что касается офицеров, то этого я без документов не могу знать. Форму напилят нынче всякий может". Он передёрнул затвор штуцера. Положение становилось серьёзным. Ламота Украдкой потрогал ногой педаль газа. Натор ответил предательским молчанием. «Что такое, Клопс?» — раздался вдруг знакомый голос. Ломота обернулся. К ним подходил пехотный офицер в расстегнутом и провонявшем потом китере. Лицо его было покрыто пыльными разводами и лишь по синяку под глазом граф узнал лейтенанта Кольта Шнапса. кольцо старина ламота дружище какими судьбами в наш град обречённый но ну, пойдём побеседуем а право же кольцо я чертовски рад тебя видеть но дело в том что мне надо ехать ехать но ну, на этой штуке ты далеко не уедешь ответила шнапс глядя на расплывающуюся под трактором лужу масла идём идём Бекяня приказал Клопсу тебя расстрелять. Летенант расплылся в доброй улыбке, обнажая гнилые зубы. Не слушая его униженных извинений мутанта Ламота, последовал за шнапсом в его вагончик. Посредине огороженного фанерными листами купе, заваленного всяким хламом, стоял столик, а на нём возвышалась пятилитровая бутыль самогона, порожняя уже на две-три ки. Лейтенант вытолкнул в окно пьяную проститутку, освобождая место для гостя и уселся сам. На солярку сменял. Гордо сказал Шинапс, указывая на бутылку. Такое горючее нынче нужнее. Я за рулём, предупредил Ламота. А я на полсту, хохтнул летенант, извлекая из кучи хлама второй стакан. Он вытер стакан о штаны, Наполнил его булькающей мутной жидкостью и стукнул по столу двумя брекетами сухого пайка. От первого же глотка граф без всяких астрономических приборов увидел карту звёздного неба, и жидкий огонь разлился по жилам, пожирая четырёхдневную усталость. Как дела на Восточном фронте? осведомился летенант. смачно закусывая сухим пайком. «Никак», — ответил Ломота, — «восточного фронта больше нет. Еще три тысячи квадратных километров, там и сям усеянных гниющими трупами и ржавеющими обломками техники. А ты видишь перед собой все, что осталось от бойцовых кузнечиков». «Этого следовало ожидать», — кивнул лейтенант. — Империи хана. Я в этом не приходится сомневаться. — Я бы не был столь категоричен, — осторожно заметил Ломота. — Говорят, маршал Поттс на юге. — Брехня! — убежденно заявил Шнапс, наполняя стаканы по новой. — Но группа флотов «ы» еще. — Вранье! — отпарировал лейтенант и закусил. — Да. Ну, что в таком случае известно тебе? Ну, я же говорю, хана, крышка, капот, амба. Ну там им гражданство дали. Куда уж дальше-то? А не думай, ты мне это поможет. А не же шой им это не поможет. Вот, смотри. Он при нём сочёртить пальцем по грязному столу. Здесь, по станции. Отсюда идут войска Тугенбунги и заметь, на пути у них ни единого болвана с ружьём. Эти районы фактически под властью конгрегации. Наконец, на западной границе у нас Ламца, Дрица и Цаца, заключившие тройственный союз. Ну тебя это не убеждает? Во вполне, ответил Ламота. обдумывая, как комитет будет выкручиваться из сложившейся ситуации. Правда, последние события, хотя и необычным образом, но всё же решали проблему серых. Но роль бурых и малиновых по-прежнему оставалась загадочной. "За это следует выбить", убеждённо сказал лейтенант заплетающимся языком. "Как по-твоему, Кто из них первым войдёт в город? Поинтересовался Ламота, осушая очередной стакан.